Хараюки поднял голову и увидел рядом с собой лицо своей королевы Черноснежки. В глубине её маски светились холодным фиолетовым светом глаза. Ждать перехода нет смысла. В конце концов, Метатрон неуязвим к нашим атакам на всех уровнях, кроме Ада, и малозаметные изменения его состояния ничего не решают, но провести разведку окрестностями Таунтауэра и обсудить детали операции мы обязаны. А кроме того... «Вы, возможно, этого и не чувствуете, но битва с Сейрю изрядно нас вымотала. Нам нужно отдохнуть хотя бы одну ночь, чтобы морально восстановиться и выйти против Метатрона в полную силу. Ради того, чтобы ничто не помешало нам спасти твоего друга Эшроллера». «Хорошо», – уверенно ответил Харуюки после глубокого вдоха. «Одно дело – нападать быстро, а другое – безрассудно». Хароюки нередко бежал вперёд без оглядки, из-за чего доставлял немало головной боли своим друзьям. Если он хотел однажды дойти до седьмого уровня и звания высокоуровневого бёрстлинкера, ему следует начать ценить знания и обдумывание. иначе он разочарует Такому, когда дело дойдёт до обещанной дуэли. «Косакабе, прошу, продержись ещё 12 часов». «Еще четыре с половиной минуты в реальном мире. Затем мы покончим с этим». В очередной раз мысленно обратился он к Рин, а затем переключился на размышление об их миссии. Операция начиналась с отдыха, но поскольку они находились на неограниченном поле, по которому всюду бродили энеми, а здания заката, выполненные в виде полуразрушенных храмов в древнегреческом стиле, не могли уберечь от них, «Безопасное место для отдыха ещё нужно поискать». «А... и куда мы в таком случае?» «Сказал Харуюки, посмотрев в сторону Черноснежки, Акеры и остальных ветеранов». «Но они, судя по всему, задались тем же вопросом». «Сходу ответить не смог никто». «А почему бы нам не отдохнуть прямо в школе?» «Ну да, стены и пол у неё немного поломаны, но...» «Предложила Чири». Но тут дрыхнуть тоже можно». «Но тогда придётся выставлять караул, чтобы не напали Бёрстлинкеры и Эннэми, а караулить уныло, и даже поговорить не с кем», — ответила Ника. да ладно тебе, Никотян, если тебе будет так одиноко, хочешь, я вместе с тобой караулить буду? Ты чё, мне вовсе не будет одиноко? И не смей меня так называть!» Тут в голову Утай, с улыбкой смотревшей за этим разговором, пришла мысль, и она резко повернулась к Фука. «Фу, а мы не можем пойти сама знаешь куда, если нам нужно безопасное место?» «Да, я тоже об этом думала, но это довольно далеко. Жаль, мы сразу не пошли на юг от восточных врат замка». «Сама знаешь куда? Далеко? На юг от восточных врат?» Как только эти три фрагмента информации соединились в сознании Харуюки, в нём прозвенел звоночек, и тот выпалил. «А, точно!» «У Рейкер же есть дом! Там нет ни Энэми, ни посторонних бёрстлинкеров! Там и поспать можно!» На этом месте он вспомнил, что случилось с ним во время прошлого посещения этого места, и застыл с разинутым ртом. Скай Рейкер владела домом, расположенным на самой вершине Старой Токийской башни, и Харуюки посетил его два с половиной месяца назад. Когда он попросил Рейкер научить его системе инкарнации... Та с добродушной улыбкой столкнула его с башни, отправив в 300 метровый полёт к земле. Харуюки рефлекторно испугался, что в этот раз случится то же самое. Ему пришлось убеждать себя, что, во-первых, инкарнацию он уже знает, а во-вторых, в этот раз у него есть крылья. А пока Харуюки боролся со своим страхом, женская компания продолжала разговор. «Действительно, аэрохижина Фука – это вариант...» Да, она довольно далеко отсюда, но, к счастью, у нас есть такси. Эй, ты, я с вас плату так брать начну. И вообще, где там это аэрохибара находится? В парке Сиба? Это же самое сердце земель Осциллатории, которые с востока граничат с Авророй. Самое сердце зла. Какого чёрта ты там вообще поселилась? Потому что это был самый высокий из всех доступных игрокам домов, Красная Королева. «Своими силами до него могут добраться лишь Ворон Сан, я и Эш, если с погодой повезёт». При упоминании Эш-роллера, лицо Фука немного помрачнело, но затем она вновь улыбнулась и продолжила. «В принципе, мы могли бы попытаться проехать туда тем же маршрутом, заехать в Ти добраться до Касумигасеки, а дальше прямо на юг, объехав большую часть территории Осциллаторий Юниверс». Но во время битвы с Эйрю мы применили столько инкарнации, что там теперь может быть целое стадо Эннами звериного класса. Думаю, будет лучше, если мы сначала поедем по улице Яматы до Синагавы, а оттуда на север, хоть это и дольше. Но в таком случае мы проедем через самый центр Земель Грева, нет? Эти ребята обожают охоту на Эннами, и нам может попасться какая-нибудь огромная группа, тем более что сейчас как раз выходной. А, ну, если это случится, мы что-нибудь придумаем. Ты что, собираешься их всех перебить и поехать дальше? Представляешь, что нам наговорит железный кулак Паунд на следующей конференции Семи Королей? Не хочу я его унылые жалобы слушать. Ой, да ладно тебе. Кулак может быть таким милым. Помнится, я однажды поймала в воздух его ракетный кулак, так мы его потом дружно щекотали и щипали, а с реакцией хозяина по земле катались. Да... «Чем ты только не занималась, Железная Длань?» Побледнев, ответила Ника. Стоявшая за ней парт закивала. Черноснежка прокашлялась, намекая, что они отклонились от темы, а затем обратилась ко всем им сразу. «Как бы там ни было, я считаю маршрут в Синагаву через Сибую относительно безопасным. Скорее всего, главная база осциллатории находится в женской общеобразовательной школе в Сирогане, что в районе Минато» но мы не приблизимся к ней ближе, чем на два километра, так что с нами всё будет в порядке. Ещё мнение?» У Чиюри, стоявший рядом с Харуюки, на мгновение дрогнула правая рука. Но она в конце концов промолчала. Харуюки догадывался, что именно она хочет спросить, почему Черноснежка так хорошо осведомлена о реальной жизни Белого Легиона, расположенного в далёком Минато. Поскольку большая часть Бёрстлинкеров училась в школе, то базой Легиона принято считать ту школу, которую посещал командир, в крайнем случае офицеры. Нега Небилас – классический пример такого Легиона, и маленький Петипаке из Сатагаи тоже. Информация о школе, являющейся базой Легиона, хоть и не настолько критична, как личность Бёрст Ленкеров, всё ещё остаётся информацией секретной и способной вызвать серьёзные проблемы в случае утечки. «Черноснежка», будучи заместителем председателя школьного совета, тщательно следила за недопущением утечек, и «Осцелаторий Юниверс» должны были делать то же самое. Задача определения базы Легиона для постороннего человека должна быть практически неразрешимой. Вот только она не посторонняя. «Черная королева Блэк Лотос» — ребенок белой королевы Вайт Космос, а в реальном мире еще и ее младшая сестра». Черноснежка так много знала о Белом Легионе именно потому, что когда-то жила с их командиром под одной крышей. Обо всём этом Харьюки узнал три дня назад в комнате школьного совета у Умисата от самой Черноснежки. Кроме него об этом знают лишь элементы, хотя, учитывая интуицию Чиури, она уже должна была догадаться, что что-то связывает Черноснежку с Белой Королевой. Харуюки верил, что однажды, в весьма недалёком будущем, Черноснежка расскажет Чиюрию Такому обо всех событиях, из-за которых они с Белой Королевой теперь жили по порознь. Неизвестно, догадывалась ли Черноснежка о его мыслях, потому что затем она кивнула и подытожила. Что ж, поскольку особых возражений я не услышала, сейчас мы на всякий случай наберём энергию, а затем направимся к старой токийской башне, «По южному маршруту. Если Красная Королева продолжит упираться, идти придётся 20 километров». «А, да поняла я всё, поняла!» – закричала Ника, размахивая правой рукой, после чего хитро улыбнулась и сказала. «Но поскольку прятаться по переулкам мне надоело, поеду прямо по железной дороге. Если по пути встретятся большие энеми, буду переть напролом. Кто упадёт, пойдёте на своих двоих!» Несмотря на сказанное, в этот раз Ника вела машину гораздо спокойней. Вызванный в очередной раз бронетранспортер сначала поехал по улице Оумы со скоростью около 40 км в час, а въехав на Кана и добравшись до Сакауэ, свернул направо. Выехав таким образом на шестую из многих кольцевых дорог Токио, Ника вскоре добралась до улицы Яматы, где немного ускорилась. По левую руку от них появилось неизменное здание столичной администрации, показывающее, что они находятся в Синдзюко, самом сердце земель синего легиона Леониды. К счастью, охотничьи группы им не встретились. Вообще, даже если бы какая-то группа и решила засесть здесь на месяц, в реальности за это время прошло бы лишь 15 минут. Случайные встречи с другими бёрстлинкерами на неограниченном нейтральном поле всегда были крайне редкими событиями. С другой стороны, с другой стороны, поскольку на охотников они не наткнулись, логично ожидать встреч с энами, но секцию улицы Ямата, проходившую в Синдзюку, окутывала тишина, несмотря на то, что уровень закат плохо годился для их задания, превратившиеся в руины здания почти не мешали обзору. Черноснежка Акера Утай Парты Чиюри о чём-то беседовали на середине крыши. Харуюке, как и ещё нескольким, выпало следить за окрестностями, поэтому он сидел на передней части крыши и смотрел вперёд. Когда они проехали правительственный квартал, слева появился огромный луг. В самом его центре стоял храм, заметно менее потрёпанный по сравнению с остальными зданиями. Скорее всего, в реальном мире это святилище Мэйдзи. Прямо за ним проходила граница между Синдзюку и Сибуэй. «Ворон-сан, как я понимаю, ты редко бываешь в Сибуэе. Это с чем-то связано?» А вдруг спросили его из-за спины, и Харуюки испуганно обернулся. Перед глазами тут же появилась улыбка, восседающая на коляске Фука, неизвестно когда, успевший к нему подкрасться. «А, нет, не то чтобы у меня есть какие-то причины». Тихо проговорил он, вжав голову в плечи. «Просто в моём понимании, Сибуя и Синдзюко – это, как сказать, места, куда ходят за покупками, одеждой и нас на свидание. Поэтому мне там, в общем-то, делать и нечего». Фука сначала медленно моргнула, а затем расплылась в улыбке. «Извини, кажется, ты меня не так понял. Я хотела спросить». Почему ты не сражаешься в этих зонах? А Ему показалось, что со стороны кабины донёсся подавленный хохот, но у Хороюки уже не осталось времени на него реагировать. Он тут же замахал руками, приговаривая. «А, -а, -а вот оно что! Пожалуйста, забудь, что я сказал! А почему я не участвую в дуэлях сибуи Просто я там не особо бываю в реальности и не знаком с ландшафтом. Да и не хочется мне слишком злить грева». А то они могут прислать на бои за территорию команду посильней. По поводу Грева можешь не беспокоиться. У шести бастионов нет привычки мстить своим обидчикам в битвах за территории. Но первую причину можно решить только поднабравшись опыта. Опыта, говоришь? После окончания миссии я устрою тебе экскурсию по Сибы. Уверена, мы найдем много местечек, которые придутся тебе по душе, ворон сам. «Местечек? Погоди, ты ведь сейчас не об ускоренном мире?» «В реальности там тоже есть магазины игр и старых книг. Конечно же, если ты хочешь сходить за покупками и одеждой, то я совсем не против». «Так это... так это же свида...» Успел подумать Харуюки, но тут со стороны кабины вновь послышался голос человека, в очередной раз решившего не включать динамик. «Эй, вы там!» «Хватит над моей головой строить планы на свидание!» «Это не свидание, а тренировка!» Хотел закричать Харуюки, но вдруг задумался. Конечно, он бы не отказался от прогулки наедине с Фука, но гораздо веселее было бы отправиться в Сибу и толпой. Глубоко вдохнув и повернувшись обратно к Фука, Харуюки попытался как можно более спокойным голосом ответить. «Хорошо, учитель, давайте сходим в Сибу вместе со всеми!» «Возьмём с собой и Ника, и парты и Черноснежку, и Такус Чио, и, конечно же, Рин». Светло-коричневые глаза Фука слегка прищурились, и она дважды кивнула. «Да, так и сделаем». Уверена, зелёные сильно удивятся. «Эй, я не просила меня с собой брать!» В очередной раз воскликнула Ника. Правда, сразу после этого она добавила «Но я и не отказываюсь» чем заставила Харуюки и Фука дружно рассмеяться.